она работала в библиотеке с утра до вечера потом бежала в институт потом ночью читала и опять на утро библиотека институт изо дня в день из месяца в месяц когда она забыв давно аспиранта инопланетянина была уже на четвертом курсе в их библиотеке стал все чаще появляться человек солидный немногословный интересовавшийся литературой по парусному спорту. Он был старше меня, интересен по содержанию и оригинален по характеру. Мне нравилась его замкнутость и суховатость, нравилось его увлечение, вода, паруса. Он был инженером, но парусами увлекался больше, чем работой. Говорил, что подобные увлечения у них в роду по мужской линии. Отец его обожал бега, как он сам, парусные соревнования. Игровое начало будто бы передавалось с генами. Мне и сейчас-то после всего испытанного неизвестно, почему рождается и умирает любовь. Он захотел, чтобы я стала его женой. Я согласилась. У меня занималось дыхание от мыслей, что будет... Семья. Будет дом. Отчетливо помню день, когда вошла первый раз в его дом, чтобы познакомиться с его родителями. Нас встретила худенькая, невысокая женщина со строгими, карими глазами. Они были удивительно похожи с сыном внешне. Я понимала, что она изучает меня, пытается определить, «Что же я за человек?» И вот когда я собралась уходить, она попросила меня зайти в ее комнату. Разговор был нелегким для нее и неожиданным для меня. «Мой сын — человек со сложившимся и трудным характером. Вам будет сложно с ним. У вас матери нет». Я хочу по-матерински посоветовать вам. Подумайте хорошенько перед тем, как решать судьбу. На это у меня был только один довод. Я люблю, люблю его. Странная вещь у меня стерлись в памяти первые месяцы моего замужества. Но помнится все, что имеет отношение к ней, к его матери. Я стала неожиданно для себя называть ее мамой. И это напрочь забытое имя обжигало мои губы поначалу удивлением, потом радостью. Наша история вошла в самую неблагодарную для рассказчика сентиментальную фазу — Я бы охотно ее опустил, чтобы избежать соблазнов старинно-слащавого повествования, но без нее будет малоубедительно дальнейшее. Поэтому разрешу себе несколько сантиментов. Сантимент первый. Наталья Николаевна, мать мужа, а теперь и ее, как она уверовала мать, бережно сохраняла всевозможные семейные реликвии. Семейные фотографии, шкатулки с ценностями и безделушками. Все, что переходило в ее старинно-русской семье из поколения в поколение. Я любила после вечернего чая усесться у нее с папой в комнате, перебирать все это, расспрашивать, выслушивать мамины рассказы о ее детстве, молодости. Родителей Наталья Николаевна тоже потеряла рано. Отец, инженер, погиб в 1906 году при строительстве железной дороги тигеран энзелли от того, что понесли лошади, хотя и существовала версия, что его убили подрядчики за излишнюю честность. Мать, как и полагалось, в ту далекую уже эпоху умерла от горя. Девочку, то есть маленькую Наталью Николаевну, отдали в сиротский корпус Института благородных девиц. Она попала к воспитательнице Вере Васильевне, которая стала ее второй матерью и жила с ней после этого почти 50 лет. Однажды, открыв одну из шкатулок, мать вынула красивую старинную цепь.